19 августа «И мой отпуск летит к чертям», — с отвращением сказал суперинтендант Баттл. Миссис Баттл была разочарована, но как жена офицера полиции, она давно научилась философски относиться к подобным разочарованиям. «Ну что ж», — сказала она, — «ничего не поделаешь. По крайней мере, я надеюсь, это будет интересный случай». «Не особенно, как ты могла заметить». — сказал суперинтендант Баттл. Им заинтересовалось Министерство иностранных дел. Округ нас будет вечно крутиться стайка лощеных молодцов. Мы и слова не сможем сказать без их ведома. Думаю, это дело будет замято, и ничьё доброе имя не пострадает. Однако подобные преступления я не храню в копилке моей памяти. Было бы глупо даже рассказывать о них. Мы можем отложить наш отпуск. Мне кажется... задумчиво начала было миссисбаттл но муж решительно прервал ее ни в коем случае ты вместе с девочками как было запланировано поедешь в бритлингтон комнаты были заказаны еще в марте жаль упускать такую возможность а я тоже как-нибудь устроюсь знаешь я подумал что когда это шумиха утихнет мы с джимом прекрасно отдохнем недельку у моря инспектор джеймс лича попросту джим и Был племянником суперинтенданта Баттла. «Солт Крик и отель Истерхедбэй находится совсем близко от Солтингтона». Продолжал он. «Там прекрасный морской воздух, и мы еще успеем немного поплавать». «Скорее всего», — усмехнувшись, сказала миссис Баттл, «он втянет тебя в какую-нибудь историю». «Какие могут быть истории в этом славном местечке в такое время года?» Разве только какая-нибудь женщина стащит пару монет на рынке? И в любом случае мы с Джимом отлично поладим. Он сам вполне сможет разобраться в любой ситуации. — Ну, ладно, — сказала миссис Баттл. — Возможно, все кончится хорошо, однако мне от этого мало радости. — Господь посылает напасти, чтобы испытать нас, — утешил ее суперинтендант Баттл.